Глава 12. Фердинанд сидел в королевском саду у фонтана и смотрел на витиеватые строчки надушенного конверта. Леди Тримейн сама ответила на его вчерашнее письмо, которое было адресовано Мариэле. Довольно пространно извинившись за дерзость, она объяснила, что все девушки в доме слегли с болезнью и не смогут пойти на пикник, о котором он написал в своем письме. Она очень просит их не навещать, потому как опасается заразы. И тут же, в следующей строчке, словно забыв про эту же заразу, она нижайше просит разрешения присутствовать на балу без дочерей, чтобы иметь возможность там поговорить с потенциальными женихами для детей. И очень надеется увидеться с ним лично, чтобы выразить свою признательность и многое другое. Фердинанд поморщился. Во-первых, было неприятно, что его письмо перехватили. Пусть это вполне ожидаемо, но но он не воспринимал Мариэлу как ребенка, за которого все решает мачиха Она не производила подобного впечатления, и тем неприятней было видеть напоминание о том, что он пишет очень молодой девушке. Пусть в его письме и не было никакого подтекста, но оно было личным. А во-вторых, он не любил подобное сватовство, на которое намекала мадам. Оно было распространено среди аристократии, но искоренить его, значит, искоренить существующий строй, а у него для этого ни власти, ни влияния, ни знаний. Хотя последнее он уже несколько лет как постоянно восполнял. Из арочного окна, ведущего в малую гостиную, к нему вышел король Людовик и тяжело опустился на бортик фонтана рядом с мужчиной. «Добрый вечер, Ваше Величество!» — склонил голову Фердинанд. «Я много думал над твоим предложением». — начал король, лишь отмахнувшись от его церемонного приветствия. — Вы о том, чтобы пока не объявлять о помолвке Антуана? — Говоришь, та девчонка действительно его зацепила? — в свою очередь уточнил монарх. Фердинанд пожал плечами. — Сложно сказать. Я же не лекарь душ, ваше величество. Одно я могу сказать точно. Он еще слишком юн, чтобы связывать его узами с еще более юной девушкой. Дайте возможность им получше узнать друг друга и вырасти, особенно вырасти. — Будто ты не знаешь, почему я так тороплюсь с помолвкой внука, — рассердился монарх. — Пора объявлять наследника, а ты... А я не ваш сын. Король раздраженно вздохнул. — Я... я готов взять свои слова обратно. Слова дались ему тяжело. Все равно никто не знает, что... что я отказался от тебя. Фердинанд удивленно развернулся лицом к королю. — Да, я наблюдал за тобой все эти пять лет и понимаю, что лучше наследника мне и не найти, как и сказала тогда фея крестная. — Но вы же сказали, что раз я не Фердинанд, а просто появился в теле вашего сына, то не могу рассчитывать на трон. — Да я на него и не рассчитывал. — Антуан слишком молод, — проворчал король, — а я старею. — Вы еще не старый. — Но старею. Я хотел бы, чтобы королевство было в надежных руках». «Все равно мой сын...» — он болезненно посмотрел в родное лицо. «Не смог бы править. Ты прав. Он был слишком слабым, и его сердце не выдержало после смерти жены». Мужчина хотел возразить, но был снова прерван. «В общем, я согласен оставить Антуана в покое, если на последнем балу ты объявишь о своей помолвке, а я официально оглашу, что ты мой наследник». Тогда придворные и не узнают, что я хотел сделать наследником сразу внука. Но сразу говорю, следующим королем будет Антуан, а не твой отпрыск. Кем бы он ни был. — Подождите, — опешил Фердинанд. — Где же я возьму себе жену? — Невесту, — ворчливо поправил монарх. — Хорошо, невесту. Вы же знаете, я ни с кем не общался, и у меня там осталась жена. — Фея же сказала, что она умерла. В конец рассердился венциносный собеседник. «Возьми кого угодно. Вот хоть эту пташку смелую, Элейн. Что осмелилась мне дерзить? Когда-то давно ее отец был моим товарищем, и она не заметил, что она похожа на Матильду. Более молодую, но все же... Я знаю, ты ее не застал, но Фердинанд очень любил ее, раз решил уйти за ней. Подданные даже не удивятся твоему выбору, если ее увидят». Лицо Фердинанда болезненно скривилось. — Ваше Величество, она похожа не только на Матильду, но еще и на Марию, мою жену. — Ну так тем более, — его Величество хлопнул по колену. — Вот женишься и начнешь нормально работать, я тебе хоть сразу все дела передам. — Столько лет не могу отдохнуть спокойно, ты даже с Антуаном смог найти общий язык. Не до конца, но все же, ты единственный, кого он слушает беспрекословно. Просто сделай это. Молодой мужчина нервно взлохматил волосы на затылке и, вскочив, начал быстро ходить туда-сюда перед королем. Поймите, мы с Машей столько лет были вместе. Каждый раз, когда я смотрю на эту девушку, то вижу мою жену. Жену, понимаете? То, как она говорит, как она сидит, как она смотрит, так не могут смотреть двадцатилетние девочки. Меня восхищает ее твердость духа то, с какой самоотверженностью она встает грудью на защиту своей семьи, то, с какой мудростью она отвечает тем, кто стоит выше ее по положению. Я восхищаюсь этой маленькой леди. — Так и хорошо. Ничего хорошего. Мне кажется, будто я променял свою супругу на ее молодую копию. Что бы сказала Маша, увидеть меня сейчас? Его Величество тяжело поднялся и подошел к мужчине ближе. — Фердинанд, мертвым не изменяют. Просто отпусти, как я своего сына. Теперь есть ты, и мы много лет учимся жить бок о бок, не вспоминая о прошлом. Наследный принц покачал головой. Если бы это было так просто, ваше величество, супруги, они же не на бумаге, они здесь. Он дотронулся до груди. Хоть мертвые, хоть живые, хоть молодые, хоть старые. Они там навсегда. Из ближайших кустов, раздвинув ветки, вышла фея крестная. Король и Фердинанд вскочили, как по команде, напряженно наблюдая за темной фигурой в плаще. «Ваше Величество!» — поклонилась она королю. «Зачем ты пришла?» — нервно спросил король, подходя ближе к принцу. «Я выполнил твою волю и смог принять нового сына. Не говори, что сейчас отнимешь его!» «Прошу прощения, мой лорд!» — снова склонила голову фея. «Но в этот раз я пришла не к вам. Фердинанд!» — она повернулась к бледному мужчине. Твоя просьба была услышана. Твоя жена жива. Собеседник покачнулся, но устоял, сцепив крепко челюсти. Лишь совладав с эмоциями, он спросил, где она. Ты узнаешь ее, был ответ. Смотри сердцем, а не глазами. С этими словами силуэт женщины начал исчезать, и крик принца потонул в пустоте сада. Где она? Как мне найти ее? Ты узнаешь? прошелестело в листве. Фердинанд развернулся к королю, но тот лишь раздраженно выдохнул. Вот и новая напасть. Все же хорошо было.